Монк угнал старый пикап со стоянки рядом с фосфатной шахтой, брошенной вследствие эвакуации. Ему пришлось вывернуть облицовку рулевой колонки и замкнуть провода зажигания. Машина несла с по грунтовой дороги, которая вела от шахты к городку на побережье. Доктор Ричард Граф, пристегнувшись ремнем безопасности, сидел рядом, держа здоровой рукой за потолок кабины. «Помедленнее, пожалуйста!» Монг не обращал на него внимания. Нужно было как можно быстрее добраться до берега. Дойдя пешком до шахты, двое ученых вбежали в контору и бросились к телефону. Связь отсутствовал Остров полностью опустел, за исключением одного места. Хорошо, хоть им удалось найти в шкафчике аптечку первой помощи. Теперь плечо графа было обработано противовоспалительной мазью и перебинтовано. Океанолог с трудом сам занялся о своей раны, пока Монг заводил пикап. Сейчас граф, раненый рукой, прижимал к животу коробку из-под аптечки. Освобожденная от содержимого, она стала отличной клеткой для пойманного краба. Не вписавшись в крутой поворот дороги, ведущей сквозь джунгли, Монг вылетел на обочину. Он резко выкрутил руль, отрывая два колеса пикапа на пару дюймов от земли. Выровнявшись, машина плюхнулась вниз, скрипя рессорами. Граф пробормотал. — Не будет ничего хорошего в том, что вы застрянете в джунглях. Монг сбросил скорость. Не потому, что прислушался к предостережению графа, а потому, что впереди показалось пересечение шоссе. Пикап выехал на узкую полосу асфальта. Грунтовая дорога Обрывалось к югу от бухты летучих рыб, на севере возвышались здания поселка, пестрая смесь прибрежных гостиниц, китайских ресторанов, убыких бараков и сувенирных магазинчиков. Однако все внимание Монка оставалось прикованным к морю. Владычица морей была окружена горящими лодками, взорванными яхтами и обломками катера Австралийской береговой охраны. К безоблачному небу, поднимались густые клубы черного дыма. Подобно акулам, окружившим добычу, два десятка клубых скутеров с ревом рассекали воду. Над бухтой кружил одинокий желтый с красным вертолет Астар, сердитый шершень, разгоняющий дым. Судя по вспышкам, которые вырывались из дула пулемета, высунутого в открытый люк, это был враг. Спускаясь по дороге вниз, монк видел за деревьями отрывочная картина морского бой Взрывы, вспышки выстрелов, взлетающие вверх пылающие обломки. Отголоски взрывов казались звуками далекого фейерверка. Бум! Бум! Бум! Север донесся гулкий взрыв, над городом взметнулось облако дыма и огня. Это уж было довольно близко. У лендровера задребезжали стекла. — Станция спутниковой связи, — сказал граф, — остров полностью отрезали от окружающего мира. Другие районы селения уже горели. Это были необычные пираты. Это было настоящее нападение. — Черт побери, кто эти люди? Включив передачу, Монг выехал на прибрежное шоссе и повернул в противоположную от города в сторону. — Куда вы? — начал был граф. Монг завернул за поворот. Впереди показалась маленькая приморская гостиница, одиноко стоящая в окружении пары акров девственных влажных джунглей. Монг резко свернул у знака «Манго» комнату у моря и кухня и помчался по дорожке. Стала видна вся территория гостиницы, двухэтажное здание, растворившееся в беспорядочной роспи-бунгало. Блеснула водная гладь бассейна. Судя по всему... Здесь не было ни души. — Тут вы будете в полной безопасности, — сказал монк резко задормозив у входа в главное здание под густой кроной тезки-гостиницы раскизистого манго. Он выскочил из машины. — Подождите. Повозившись с дверью, граф, наконец, ее открыл и буквально вывалился из лендровера. Он поспешил следом за Монг. Тот, не сбавляя шага, торопливо шел к берегу. Подобно всем прибрежным гостиницам, Манго предлагала полный набор развлечений, какие только могут пожелать отдыхающий плавание с аквалангом, прогулки на яхтах, полеты на параплане. В дальнем углу двора Монг заметил центр активных видов отдыха — маленький сарай шлакоблоков, крытый тосниковой крышей.